глава восемнадцать алексис не считала себя трусихой наивной возможно бестолковой о п р е д е л ё н н о однако каждый е ё поступок каждая даже самая ужасная ошибка имела под собой основание основание не всегда верное иногда совсем неверное порой у нее просто не было выбора Но ни разу в жизни она не делала ничего из страха. До того понедельника, когда попросила у н о а время и ушла. В тот момент решение казалось правильным. Однако позже сомнения и раскаяние, за которыми последовала карательная доза тоски, позволили разглядеть, что подоплекой ее действий была трусость. Сгорая от стыда из-за его реакции на поцелуй, Алексис трусливо сбежала и заползла в нору. Всю неделю она старалась избегать друзей, отмахиваясь от любых попыток ее р а з г о в о р и т ь и с головой окунулась в работу. Даже когда позвонили из центра пересадки и уведомили о положительном результате анализа крови, Она попросила сотрудников самим сообщить новость Вандерпулам. Посему в четверг вечером ее нисколько не удивил настойчивый стук в дверь и стоящие на пороге подруги — Лив, ее сестра Тея, Джессика и Соня. В руках они держали бутылки вина и ведерки мороженого. На лицах — упрямое выражение. которая не оставляла Алексис иного выбора, как впустить непрошенных гостей. — Садись, — велел Алиф, подтолкнув ее к дивану в зале. — Мы обо всем позаботимся. А потом расскажешь, какого хрена с тобой происходит. — Ты о чем? — изобразила непонимание Алексис. Соня с Джессикой плюхнулись по краям дивана, и усадили ее посередине. — Не включай дурочку, — строго у к о р и л а последнее. — Ты всю неделю сама не своя, о Ноа не появлялся в кафе с понедельника. — Мы оба ужасно заняты. — Поэтому он ходит с видом побитого щенка. т ы вернулась из кухни с мороженым и ложками. Запихав ведерко шоколадно-вишневого в руки Алексис, она уселась на пол. За ней последовало лифт с вином и бокалами. — Вы что ли поссорились? — спросила Джессика, принимая бокал вина. — Нет. — Алексис вонзила ложку в мороженое. — Это как-то связано с тем, что он кричал на Элиота? И нет. Даже не знаю, с чего начать. Алексис передала мороженое Соне, которая незамедлительно принялась его уплетать. «Твоюж!» — вдруг ахнула Лив. «Между вами что-то произошло!» У Алексис запылали щеки. Не успела она ответить. Подруга выпалила новое предположение. «Вы переспали?» «Боже, нет!» Она выпрямилась, однако либо выражение лица, либо голос ее выдали. «Тогда что?» Алексис раздраженно вскинула руки. «Черт! Да поцеловались мы! Довольны?» Подруги ахнули так громко, что у Алексис зазвенело в ушах. «Божечки!» простонала она, откидываясь на спинку дивана. Лив потянула ее за руки, возвращая на место. «Выкладывай подробности». «Подробности?» — огрызнулась Алексис. «Ладно. Я его поцеловала. Он меня остановил. Поэтому я попросила время подумать. Мы не общаемся всю неделю». И я в ужасе перед встречей с ним на выходных. Вот, теперь вы в курсе. На лице Лив проступило недоумение. Погоди, он прервал поцелуй? Как-то странно. Ничего странного. Я ошиблась насчет его желаний и разрушила нашу дружбу. Подруга резко выпрямилась и отчаянно замахала руками. «Нет же, ты не понимаешь. Он...» Она оборвала себя и состроила кислую гримасу. «Он что?» «Наверное, не следует тебе об этом рассказывать. Мак суперсерьезно относится к своему книжному клубу, но, полагаю, положение критическое». «Чего?» Ноа вступил в книжный клуб. «Ради тебя!» У Алекси сдрогнуло в груди. «Правда? Ты ему очень нравишься?» Бешеное биение сердца едва не заглушило следующий вопрос. «Тогда почему он меня оттолкнул?» Соня громко фыркнула. «Потому что он мужик, а мужики — идиоты!» т ы бросила на нее укоризненный взгляд. потому что иногда самое страшное для мужчины признать свои чувства мы с гэвином из-за этого чуть не развелись. А я чуть не запорола отношения с маком, пожала плечами лив это другое я его поцеловала, а он меня остановил и от стыда к горлу подступила тошнота И скинула р о в и т а Он что-то сказал? Я не жалею. Алексис уронила взгляд на колени. В понедельник он пришел в кафе поговорить, но у меня сидел Элиот, и я была ужасно расстроена из-за всего произошедшего. Поэтому попросила время подумать. В наступившей тишине подруги мрачно переглянулись. Значит, «Ты тоже его оттолкнула», — наконец сказала Лив. Алексис зажмурилась и надавила ладонями на глаза. «Мне было стыдно, а в голове каша. И теперь, похоже, я разрушила самые прекрасные отношения, которые у меня когда-либо были с мужчиной». Лив повернулась к ней с выражением, ясноговорящим, что она не намерена больше шутить. Алексис не нравилось это выражение. «Поэтому ты меня всю неделю избегаешь». «Прости, я хотела побыть одна». «Понимаю». Лицо и тон подруги смягчились. «Знаю, ты так справляешься со стрессом. Поэтому мы не пришли к тебе сразу». Жаль, однако, что я только сейчас узнаю, из-за чего ты расстроена. Алексис тихо позвала Тея. "Каких отношений ты хочешь с Ноа? Ведь я его поцеловала. Разве не очевидно?" попыталась пошутить Алексис, но из-за дрожащего голоса шутка не удалась. р я о м с ним мне спокойно." А мне уже давно не было спокойно с мужчиной. Лив сжала ее колено, молча поддерживая. Просто иногда сложно довериться своим инстинктам. А когда Ноа меня оттолкнул... Не знаю. В тот момент доверие к собственным чувствам вновь пошатнулось. Джессика ее приобняла. Ты заслуживаешь счастливых и спокойных отношений. И если ты хочешь их с Ноа, то нужно быть с ним честной. Мне страшно. Ну, разумеется. Но ты самый храбрый человечек из всех, кого я знаю. Хочешь сказать, у тебя хватило мужества прижать Ройса Престона, но не хватает, чтобы признаться в своих чувствах Ноа? Алексис безрадостно улыбнулась. — Я сказала ему, что мы сможем поговорить на этих выходных, но мне не хочется портить веселье неловкостью. — Портить? Кому? — фыркнула Лив. Алексис махнула на подруг. — Всем. И вообще, эти выходные должны быть посвящены вам смакам, — Они нам снова. — Так, хватит! Лив, о б в и н я ю щ е ткнула в нее пальцем. — Не говори глупости. Мы же друзья. — Я не хочу портить твой девичник. — Ты можешь его испортить, только если не придешь. — Поверь, я об этом думала. Лив поджала губы, словно что-то решила. Подумай лучше о том, как использовать поездку себе на пользу. А мы тебе в этом поможем. Алексис нервно сглотнула. «Я узнаю это выражение лица, Лив, и мне уже страшно. Просто доверься нам. К концу недели вы снова будете спать вместе».